Владислав Колмаков. Испытание для победителя Глава первая Надену на тебя корону, и азиатский континент падет перед своим владыкой. Ты будешь царь и бог в момент. Олег Кравченко, Клеопатра Война закончилась. Мятеж армян затих и постепенно сошел на нет. Вот уже месяц прошел со дня взятия Армавиры. В провинции Армении потихоньку начала налаживаться мирная жизнь. Непримиримых армян становится все меньше. Аршам со своими людьми довольно успешно умиротворяет местное население. Царь из него получился неплохой. Первым своим указом Александр пожаловал Аршаму сыну Ксеркса из рода Ервантидов титул царя Армении. Провинция Армении получила статус вассального царства. Армяне получали своего законного царя, однако взамен они должны были выплачивать небольшую дань и по требованию правителей селевкидов давать своих воинов для военных кампаний. Громов решил таким образом проблему армянского сепаратизма. И такое решение отнюдь не блистало оригинальностью. В составе царства селевкидов уже было несколько таких вассальных государств, которые слали дань в столицу и собирали своих воинов в случае нужды. Насколько помнил Саня, Рим тоже строился по похожему принципу. Была чисто римская территория и множество зависимых от Рима мелких государств. Такая система работала неплохо и была довольно устойчивой. Ведь в случае смерти царя, вассального царства, его наследник должен был получить разрешение на воцарение у правителя селивкидов Только доказав свои дружеские намерения, он мог получить право царствовать в своем царстве. А если новый правитель артачился, то приходила большая армия из метрополии, и у царства появлялся новый правитель, более лояльный и преданный центру. Арташиса судили, как и было обещано. При этом верховным судьей был Аршам. Саня предоставил ему судить своего врага, приучая потом к армянских царей использовать закон вместо личного произвола. В государстве должен быть порядок и закон, и правитель должен твердо следовать этому закону, иначе он ничем не будет отличаться от вожака бандитов, получал сани нового царя Армении. В общем, колеса правосудия завертелись, и на суде Арташесу ничего не светило. Он был осужден и приговорен к казни. После некоторого раздумья Аршам решил быть великодушным и отказался от пыток перед казнью. Вскоре голова лидера мятежникова была выставлена на всеобщее обозрение. Подданные с пониманием отнеслись к такой инициативе нового армянского правителя. Все признавали за ним право на месть, а вот то, что Аршам все сделал в рамках закона, людям явно понравилось. Ведь он мог просто прирезать Арташеса без всяких объяснений. С остальными влиятельными участниками мятежа Саня разобрался сам. Восставшую Арташеса поддержали несколько знатных армянских родов. Они дали ему воинов и деньги. И если селивки до то эта недобитая элита опять может начать мутить воду. Поэтому Громов решил несколько облегчить жизнь новому царю Армении. Да и самому так спокойней будет. К счастью, все будущие подсудимые проживали в Армавире. По приказу Александра серебряные щиты при поддержке воинов Аршама ворвались в дома армянских олигархов и повязали всех, кто там был. Без жертв не обошлось. Армяне, конечно, яростно отбивались, но это уже, как говорится, было бессмысленное сопротивление. Все выжившие при штурме представители мятежных родов были арестованы, осуждены и обращены в рабов, которых продали в далекий Карфаген. Это было гарантией, что никто из них не вернется на родину. Даже на женщин и детей надели рабские ошейники. Имущество бунтовщиков было конфисковано и распродано. Деньги вышли немалые. Жестоко. Может быть, но Сани понимал, что нельзя щадить детей и женщин. На Кавказе обычаи кровной мести чтут особо. Дети вырастут и обязательно начнут мстить. А по меркам местных жителей Громов еще мягко поступил. Другой бы вырезал под корень мятежные роды, и ни один из местных его в этом не упрекнул бы. Такое тут было в порядке вещей. А что, армию-то надо кормить и выплачивать солдатам жалование? Горожане вообще еще легко отделались? Селивкиды могли разграбить и сжечь Армавиру дотла, ведь этот горц сопротивлялся штурму. По местным понятиям новый царь Александр проявил просто небывалое великодушие, запретив грабежи. Местные и новоиспеченные армянские царь это оценили, старались не провоцировать правителей селивкидов. Вроде бы все дела были закончены, теперь нужно было двигать в столицу, чтобы официально короноваться и стать полноправным царем селивкидов. Проблема возникла оттуда, откуда ее не ждали. Из степей. Александр, одетый в доспехи, с обнаженным мечом на коленях, сидел на позолоченном троне и с любопытством разглядывал стоявших перед ним людей. Сарматы впечатляли своей колоритностью. Высокие, мускулистые, смуглые, темноволосые воины, облаченные в сверкающую ламеллярную броню, выглядели настоящими головорезами. Их манера двигаться и уверенные взгляды выдавали в них бывалых воинов. Громов еще в той жизни читал про то, какой ужас наводили эти самые сарматы на своих соседей. Даже крутые скифы предпочитали не воевать с ними. Умелые наездники и свирепые воины, сарматы были настоящими владыками степи. Своими повадками они чем-то неуловимо напоминали галлатов. Такие же смелые и уверенные взгляды, готовность в любой момент вступить в бой, та же обманчивая ленивая крупных хищников. Приближенные царя, теперь уже Александра Селевкида по прозвищу «Победитель», вот так теперь официально величали Саню Громова. Выглядели встревоженными. Только Лиск с каким-то веселым предвкушением следил за грозными кочевниками. Видимо, чуял в них родственные души, а может, радовался предстоящей заварушке. В том, что она будет, не сомневался никто из царских советников. Сарматы просто так не приходят. Наверняка ведь прознали про беспорядки в Армении и решили поживиться. Вот сейчас начнут требовать дань или еще какую-нибудь пакость выдумают. В общем, особо опасные варвары, и ничего хорошего от них ждать не приходится. «Я Алтанар, сын Харава, вождь клана Уригов племени Сарматов. Я пришел, чтобы говорить с царем Селивкидии и владыкой многих земель. Пусть конь твой будет быстр, а рука тверда, что бразил ты врагов без всякой пощады. По воле совета нашего клана веряю судьбу Уригов в твои руки». Мы, гордые сарматы, ни перед кем не склоняли своих голов, но сейчас просим тебя о помощи. Дай нам убежище и земли, на которых мы бы смогли пасти своих коней и растить детей. Взамен же мы, Уриги, признаем твою власть над нами. Наши воины будут скакать рядом с тобой и сражаться с твоими врагами. За землю, что ты нам дашь, мы будем платить нашей кровью и нашими мечами. Боги слышали мои слова, а мои братья Уриги подтвердят сказанное. «Я все сказал», – громко отчеканил сармат, стоявший впереди своих спутников. Это был шок. Саня ожидал чего угодно, но только не такого. Он даже морально подготовился к тому, что сарматы начнут наезжать и гнуть пальцы, требуя дань. А тут просто полный восторг, блин. Соратники Александра тоже были здорово ошарашены, свалившись на них новостью. Даже Лиск растерялся. Такого фортеля от грозных кочевников он совсем не ожидал. По залу пошел удивленный ропот. «Я, Александр, правитель царства Селивкидов, услышал твои слова и очень удивлен», произнес ошарашенный Сани, с трудом заставив себя не вскочить с трона. «Но в чем причина такого предложения? Почему вы пришли ко мне? Ведь я слышал, что в степи нет воинов сильнее сарматов». «Да, мы, сарматы, сильные воины, но недавно с востока в нашей степи стали приходить новые пришельцы». Наши воины дрались с ними много раз били их в сражениях. Но на место одного павшего врага приходили десять новых. А наших убитых воинов неким было заменить. Пришельцы вытеснили нас на юг и прижали к горам Армении. Другие сарматские кланы успели уйти на северо-запад. Они не могут нам помочь. На западе скифы. У нас там много врагов. Поэтому они отказались нас пропустить. У нас много раненых. Наш старый вождь погиб в сражении, а я занял его место. Нам некуда идти, и поэтому мы просим у тебя, царь Александр, защиты и помощи. У нас нет золота и богатств, но мы будем служить тебе и всем твоим потомкам, если ты примешь наше предложение. Наши жизни и умение убивать врагов – это все, что у нас есть, и мы предлагаем их тебе. Прими наш дар, и ты не пожалеешь», – горячо заговорил вождь Сарматов. «А как зовут ваших врагов? Ну, тех самых, что пришли с востока», – заинтересовался Громов. От пленных мы узнали, что они называют себя сак, а кланы этих саков поистине неисчислимы. Известно, что они уже давно движутся с востока на запад, уничтожая всех, кто попадается на их пути. Они вооружены хуже, чем сарматы, но их очень много, и они любят драться. Мы недооценили угрозу, исходящую от пришельцев, и поплатились за это, ответил Алтанар. «Я должен подумать над твоими словами. Завтра ты и твои спутники узнаете мой ответ», изрек Громов, объявляя об окончании аудиенции. Сарматы поняли намек правильно, развернувшись с достоинством, удалились прочь из зала. Как только они вышли, Громов вопросительно глянул на своих приближенных и кивнул. Царские советники начали наперебой высказывать свое мнение. Александр слушал их, не перебивая и давая людям высказаться. Такую манеру управления он видел у Сталина. В старом советском кино про Великую Отечественную войну этот кровавый тиран довольно внимательно выслушивал своих советников, а уже затем принимал единоличные решения. Такой стиль управления Громову подходил по всем параметрам. Ни один человек не может в одиночку решать государственные проблемы. Рано или поздно он совершит ошибку, а расплачиваться за это приходится его подданным. Это совсем не аргумент в пользу слащавой демократии и коллегиального управления. У страны должен быть один правитель, который принимает окончательное решение. Но что ему мешает прислушиваться к доводам своих советников? Если он действительно толковый глава государства, то и советники у него способны не только вздор нести. Мнений было всего два. Первое – принять предложение сарматов. Второе – категорически отказать, при этом придвинуть армию к границе, перекрыть дорогу через перевалы, чтобы сарматы в отчаянном порыве не смогли прорваться в Армению. Причем у второй концепции сторонников было больше. Сарматов действительно боялись и очень уважали в этом мире. И пускать их на свою территорию многие советники не рекомендовали. Саня выслушал аргументы обеих сторон и решил, что сейчас он не сможет принять какое-либо продуманное решение. Тут надо подумать, отойти от шока и поразмышлять в одиночестве. Врагов у его царства много, поэтому и воевать с ними рано или поздно придется, а сарматы тут бы весьма пригодились. Да излить этих крутых вояк не хотелось. Тут надо подумать. Ох уж эти государственные проблемы. Тяжело быть царем. Победоносная армия возвращалась домой. Позади была умиротворенная Армения, а впереди ждала столица царства Селевкидов — Антиохия. Александр бросил взгляд на свою армию и улыбнулся. Он ощутил гордость и удовлетворение от хорошо сделанной работы. Эта новая армия была его детищем. Именно он создал ее, несмотря на все препоны, что чинили ему местные консервативные служилые люди. Ах, сколько было споров, но благодаря поддержке царя Селевка Громову все-таки удалось притворить свои реформы в жизнь. Вспомнив о Селевке, Саня загрустил. Молодой правитель ему стал дороже брата, да и когда он был жив, то тянул на своих плечах тяжелый груз управления гигантской империей. А вот теперь вся эта ноша упала на Саню и так до самой смерти. Вот же попал. Венец правителя снимается только вместе с головой, даже в отставку не сбежишь. И там достанут. Кончилась вольная жизнь полководца, и скоро начнется тяжелая жизнь царя. «Ой, что же будет?» Громкий топот копыт отвлек Громова от невеселых дум. К царю подлетел колоритный всадник в блестящем сарматском доспехе и изящно осадил своего скукуна, заставив его загорцевать на месте. «Мой вождь, я хотел бы узнать, когда же мы увидим нашу землю», прокричал Алтанар, сын Харава. «Мои люди в нетерпении». «Сегодня вечером ты и твои люди увидят свой новый дом. Надеюсь, эта земля вам понравится. Там много травы и диких животных. Вы сможете там спокойно кочевать и пасти своих лошадей. Я понимаю, что нужно твоему клану для проживания, и вы это получите. Таково мое царское слово. Не забудь, что в конце зимы тысяча твоих сарматов должна прибыть в Антиохию». «Пойдем воевать с парфянами», — ответил Громов, улыбнувшись вождю сарматов. «Мы придем. Ты не пожалеешь о своем решении. Теперь у тебя нет более преданных воинов, чем люди клана Уригов. Сарматы умеют быть благодарными. Я знаю, что многие твои соратники советовали тебе прогнать нас прочь, но ты сделал правильный выбор. Мы не подведем тебя», — сверкнул белозубой улыбкой, в ответ сармат и, пришпорив своего коня, помчался к повозкам своих людей, следующих в центре походной армейской колонны. — Я очень на это надеюсь. Вы станете моими казаками, — задумчиво пробормотал Саня, глядя вслед удаляющемуся всаднику. Решение принять сарматов под свою руку далось Громову легко. Ему нужны были опытные и умелые воины. Из спора, разгоревшегося между его советниками, новый царь Селевкидов уяснил одну простую истину. — Да, сарматы — дикие и свирепые варвары, но они всегда держат свое слово. Клятвы чужеземцам они дают редко, но если уж дали, то будут выполнять их любой ценой. Ведь честь для сармата превыше всего. Он скорее умрет, чем позволит себе нарушить свое слово. Этот довод и склонил чашу весов в пользу сарматов. Следующим утром царь Александр победитель опять принял посольство кочевников и объявил свою волю. Сарматам была подарена земля на севере Ассирии, та самая, что некогда Селевк подарил своему главному царскому стратегу. С точки зрения сельского хозяйства, эта земля не представляла особого интереса. Уж слишком там был тонок плодородный слой. А вот для кочевников-скотоводов она была очень привлекательна. Получилось, как в той поговорке о том, что волки сыты и овцы целы. Отдать кочевникам другие земли означало конфликт с местным населением, а на эту территорию никто не претендовал. Да и горцы, совершавшие набеги с севера, не были самыми хорошими соседями. С приходом сарматов их ждет сюрприз. Но надо же молодым кочевникам на ком-то тренироваться перед серьезными военными походами. И вообще проблема горного бандитизма начала здорово утомлять нового правителя селевкидов. Сани пообещал себе, что как только он разгребет тот ворох проблем с соседями, что ждал его в столице, то тут же займется искоренением особо зарвавшихся горных кланов. А пока пусть живут. И вот теперь сарматы со своими женщинами и детьми двигались к своей новой родине в одной колонии селевкидской армии. Кто-то бы сказал, что они едут как рабы под конвоем. Но Асани бы ему возразил, что это просто необходимая мера предосторожности, чтобы по пути у воинственных кочевников не возникло проблем с местными жителями, через чьи земли они будут проходить. А тут сразу видно, что мимо едет не орда диких варваров, а царская армия, что быстро снимает все вопросы и недоразумения. Лишние конфликты никому не были нужны, и сарматы с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации. Тем более, что оружие у них никто не отбирал, хотя некоторые горячие головы в царском совете предлагали это сделать. Однако Саня быстро остудил их пыл, заявив, что отныне сарматы из клана уриков являются его подданными и имеют все права граждан царства. К вечеру колонна достигла предгорий на севере провинции Ассирия. Сарматы наконец-то увидели свою новую родину, и она им понравилась. Высокая сочная трава, обилие диких животных, многочисленные мелкие речушки и ручьи. Все это пришлось по душе воинственным кочевникам, которые как дети радовались новым угодьям. Неделя ушла у Сани на обустройство своих новых подданных. Необходимо было разметить границы территорий, теперь принадлежавшей клану Уригов, назначить чиновника, отвечающего за связь местных властей с сарматами. Правитель Оссилии стратег Фисандр был вызван к царю и подробно проинструктирован по этому поводу. Ему представили полковника Ксенофонта, бывшего до этого капитаном катафрактов, третьем линейном полку, но получившую серьезные ранение во время армянской военной кампании. Этот элен потеряв руку в бою, не захотел уходить с царской службы. Когда правитель предложил ему быть куратором сарматов, то он, не раздумывая, согласился. Ксенофонт удали чин полковника, две сотни кавалеристов и назначили его заместителем фисандра, наделив соответствующими полномочиями. Ассирийский стратег был, конечно, не в восторге от такого соседства с дикими кочевниками, но возражать самому царю не мог. Громов подсластил пилюлю, разрешив ему нанимать сарматов для патрулирования южной границы провинции с пустыни. Налетчики-арабы стали в последнее время большой проблемой в Ассирии. Они нападали на торговые караваны и поселения, расположенные недалеко от пустыни. Александр подсказал стратегу выход из трудной ситуации, и было видно, что ассирийский правитель задумался над словами царя, бросая на сарматов уже более дружелюбные взгляды. На подходе к столице погода не радовала. Уже четвертый день шел нудный непрекращающийся дождь. Зима была все ближе. По ночам становилось довольно прохладно. Правда, в этой части света зима никак не была похожа на суровую русскую зиму, но для местных жителей температура воздуха плюс 15 градусов сама по себе была довольно неприятным явлением. А если учесть, что Эллины не особо уважали штаны, то такие температуры могли стать серьезным испытанием для организма. Правда, ближе к побережью климат становился довольно теплым. Благодаря стараниям Громова солдаты его армии довольно легко переносили погодные катаклизмы. Недаром он настоял на теплой одежде для воинов. Все бойцы были обеспечены штанами, плащами, шерстяными хитонами и круглыми шапками из войлока, игравшими также роль подшлемника. Кожаные поддоспешники также неплохо сохраняли тепло. В половине пешего перехода от Антиохии царь Александр распорядился об отдыхе. Армия довольно быстро обустроила укрепление вокруг полевого лагеря. Солдатам дали отдохнуть один день. Соваться в столицу без подготовки Громов не хотел. Пока он лишь номинальный, не коронованный царь, и любой выскочка с малой долей царской крови может оспорить его власть. Поэтому надо действовать как на войне, пока он, царь, Александр, прочно не усядется на троне. Столицы столицу выслали официального гонца и несколько разведывательных конных дозоров. Гонец должен был официально сообщить властям столицы и визиру Гермию, что новый царь скоро прибудет в город. А вот дозоры рыскали по округе. На всякий случай, вдруг где-нибудь в засаде коварно притаилась армия какого-нибудь претендента на трон селевкидов. Хотя Кимон утверждал, что его отец, визир Герми, предупредил бы Александра о грозящей опасности, но Саня решил все-таки подстраховаться. Никаких злобных врагов обнаружено не было, и вскоре царская армия двинулась к столице. День отдыха пошел бойцам на пользу. Они неплохо отдохнули и вычистили свою одежду и амуницию. Теперь войско было полностью готово к триумфальному вхождению в Антиохию. Войны смотрелись молодцами. Штандарты бодро развивались над ровными рядами солдат. Даже надоедливый дождь наконец-то прекратился. И хотя в вышине все еще висели солидные тучи, но с небес уже не капало. Столица встретила победителей мятежных пальмирцев и армян ликованием. У распахнутых ворот толпилась встречающая делегация, которую возглавлял сам старый Гермий. Визирь чинно поклонился новому царю Селевкидов и закатил долгую приветственную речь, из которой следовало, что он скорбит о гибели Селевка от рук мятежников и искренне радуется, что в такой тяжелый для страны час на троне будет находиться такой славный полководец и умелый правитель, как Александр селевкит по прозвищу Победитель. Саня в ответ лихо спрыгнул с коня и, подойдя к старому визиру, обнял его. Тем самым он нарушил несколько пунктов придворного этикета, но ему было плевать на это. Тем более, что он увидел по глазам Гермия, как тому понравился этот царский жест. Ведь царь сразу всем дал понять, как он ценит и уважает старого визира. Потом состоялся торжественный парад. Пехотинцы и всадники стройными колоннами двигались по центральной улице Антиохии. брели в цепях понурые пленники. Сани придержал наиболее знатных пленных для парада, а вот остальные уже плыли в трюмах невольничьих кораблей в сторону Карфагена. Катились повозки с военными трофеями. Жители столицы радостно приветствовали вернувшихся победителей. Ведь для них это было интересное зрелище и неплохое развлечение. Нового царя тоже приветствовали громкими радостными криками. Слава о его победах докатилась до Антиохии задолго до прихода царской армии с похода. Александр горцевал верхом на пирате впереди воинов и приветственно махал рукой своим подданным. В сверкающей позолоченной броне в пурпурном плаще с белой царской диадемой на голове он смотрелся довольно эффектно. Настоящий воин, полководец и царь. Толпа таких правителей любит. Улыбаемся и машем, Саня вдруг вспомнил сцену про пингвинов из американского мультфильма «Мадагаскар» и невольно засмеялся, продолжая машинально махать рукой восторженным горожанам. Улыбаемся и машем. Следующий месяц пролетел как один миг. Брать власть никто не мешал. Соперников, желающих побороться за трон, не нашлось. Недовольных тоже было не видно и не слышно. Отчасти такая ситуация сложилась благодаря деятельности Селевка, которая, раскрыв заговор знатных людей, основательно почистила ряды столичной аристократии. Саня хорошо помнил те события. Ведь именно тогда по наводке заговорщиков его чуть не убили подослые наемники из Пальмиры. Деятельность визера Гермия, всеми силами старавшуюся поддержать порядок в столице, также внесла свой вклад. Довольно-таки быстро проведенная коронация прошла как по маслу. Саня почему-то не сильно волновался по этому поводу. На такой церемонии он присутствовал уже во второй раз, поэтому все было привычно и знакомо. А когда он после всех ритуалов уже с царской диадемой на голове вышел на площадь перед царским дворцом, то произошло маленькое чудо, как позже говорили очевидцы этого события. Тучи, висевшие над городом, стали стремительно расходиться в стороны, и скоро фигуру нового царя светили падающие сверху солнечные лучи. Боги благословили нового правителя державы Селивкидов. Народ, толпившийся вокруг, зачарованный открывшимся зрелищем, сначала пораженно замер, а потом разразился радостными криками, прославлявшими своего нового царя. Освещенный солнечным светом царь Александр был похож на Бога, спустившегося к людям с Олимпа. Он улыбнулся и поднял правую руку вверх, приветствуя своих подданных. А вокруг билась в радостном экстазе толпа. Даже серебряные щиты, охранявшие площадь, поддались общему ликованию. Именно в этот момент Сани понял, что теперь он вышел на новый уровень бытия. Он стал не просто человеком, а символом, знаменем и надеждой на лучшую жизнь. Теперь отступать было поздно. Царский венец снимают только вместе с головой. Игра началась. Следующим пунктом на повестке дня были похороны Селевка. По традиции всех селевкитских правителей хоронили в царском мавзолее. Правда, не всегда удавалось доставить в столицу тела погибших владык. Так, например, тело отца Селевка Антиоха III, утонувшего в море, не было найдено, и в его саркофаге в мавзолее лежала лишь золотая посмертная маска, а также позолоченное оружие и броня. Тело же самого Селевка было доставлено в Антиохию в относительной целости. Асфалеон, бывший царским лекарем, помимо всех остальных талантов, обладал еще и знаниями по бальзамированию тел. Когда-то в юности он побывал в Египте, где ему удалось приобщиться к этой стороне древних знаний. Правда, всех его знаний хватило только на то, чтобы сохранить тело погибшего царя всего на три месяца. Однако это позволило довести тело юного правителя до столицы достойной и похоронить его в царской усыпальнице. Селевка лежал в саркофаге, как живой. Одетый в богатые одежды, он был похож на спящего. Сани самолично положил на его лицо посмертную золотую маску и подал знак слугам. Те шустро подхватили каменную крышку и осторожно накрыли саркофаг. Громов отвернулся и тяжело вздохнул. В глазах защипала, рядом всхлипнула и зарыдала Клеопатра. Саня обнял ее и, в последний раз оглянувшись на могилу Селевка, повел свою жену к выходу из царской усыпальницы. За его спиной суетились рабочие, герметизируя саркофаг Селевка. После похорон на Саню навалилась рутина управленческой повседневности. Тут очень выручал нового царя визир Гермий. Этот шустрый старик нес на своих хрупких плечах такой груз государственных забот, что Саня его зауважал еще больше. Если бы не он, то Громов просто утонул бы в бюрократических проблемах. Конечно, рулить армией тоже непросто, но управлять государством – это адский подвиг. Александр понял это на собственной шкуре. А в одиночку это практически невозможно. Хорошо, что у нового царя был Герми и его советники-соратники. Правда, пускай дело на самотек сани тоже не собирался. Гермий он, конечно, доверял, но и сам старался вникать в государственные дела. А иначе какой же он тогда правитель страны? Тем более, что Гермий уже далеко не мальчик. И если вдруг, не дай боги, конечно, он помрет, то как тогда управлять страной, если не знаешь, как это делать? Ну, есть еще старший сын Гермия Кимон, которого отец старается подготовить на роль своего преемника, но молодому человеку еще расти и расти до своего мудрого родителя. Поэтому Александру приходилось вникать во все тонкости управления страной и учиться, учиться, учиться. Зато за армию Громов был спокоен. Диметрий, ставший главным царским стратегом, держал своих солдат в строгости. Плановые тренировки и марш-броски поддерживали солдат в тонусе. Армия пополняла свои ряды и спокойно готовилась к летней военной кампании. Планировался поход на восток для усмирения взбунтовавшихся парфян и бактрийцев. Были сформированы еще два линейных полка. В добровольцах недостатка не было. После победоносной военной кампании солдаты вернулись довольные и богатые. Потерь было мало, а трофеев много. Если армия уйдет в поход, тут могут повылезать различные внешние и внутренние враги. Особенно беспокоили египтяне. После авантюры с Пальмирой доверия к ним не было. К тому же Птолемеи, по слухам, все же смогли отбиться от вторгшихся ливийцев и неизвестно, куда они направят теперь свои освободившиеся войска. Но не идти походом на восток было нельзя, мятежников надо наказывать, а иначе уважать перестанут. А там и до распада страны недалеко. Поэтому было решено оставить два полка для охраны границы с Птолемеями, а остальными силами двигать на Парфян. Кроме государственных забот, будни нового царя были разбавлены новостью личного семейного характера. Любимая жена ждала ребенка. Услышав эту ошеломляющую новость, Саня подхватил на руки смеющуюся Клеопатру и закружился с ней по дворцовому залу. Асфалеон, находившись рядом, тут же отреагировал, как настоящий доктор, заявив, что теперь надо строго следить за здоровьем царицы, а выражение столь бурной радости может плохо сказаться на благополучии молодой мамы. Сани понял намек и бережно опустил на пол свою супругу, правда, не удержавшись, горячо поцеловал ее. Это была действительно хорошая новость. Царский дворец радостно гудел три дня, отмечая это событие.